Глава 62. Как Стас не высматривал наблюдателей, до самого дома никого не заметил. Припарковавшись, он вошел в подъезд. Нападение было стремительным. Казалось, бьют сразу со всех сторон. Еще не успев толком сообразить, что происходит, Хабаров чувствительно получил по ногам. В корпус и в челюсть. Грудь сперла, в голове появилось ощутимое гудение. Сознание начало медленно плыть в сторону. На автомате правая рука нырнула в карман. Сжав рукоять пистолета, два выстрела оглушительно взорвались в узком подъездном к дамбуре. Раздался стон. Быстро придя в себя, Хабаров заметил, как на него снова летит непонятная тень. Увернувшись, направил ствол в сторону нападавшего и нажал на курок. Бах! Худощавый человек, врезавшись в дверь, затих. На площадке кто-то стонал. Стас подошел. Кавказец в синем спортивном костюме с ненавистью смотрел на него. — Сука, теперь точно не жить тебе! — Пасть закрой! — Хабаров сел на корточки Кто послал? — Сдохнешь, как собака! Сам буду резать тебя! Хабаров понял, что теряет время. Осмотрев, заметил, откуда сочится кровь. — Последний раз. Кто послал? — Всех убью. Всю твою семью. Парень не закончил, тонко завизжав от боли. Хабаров со всей силой ударил кулаком в бок, куда попала пуля. — Еще раз не ответишь. Пальцами разорву до печени. Кто послал? Нападавший с трудом отдышался. — Не посмеешь. Я а новый удар прямо в рану падла а надоел стас встал и направил пистолет ему в лоб последняя попытка нужен ты мне пытать кто послал карен парень едва дышав от боли велел не убивать привести к нему зачем хабаров удивился чего ему надо не знаю «Телефон есть его?» Парень мотнул головой. «В куртке». «Ладно. Соседи уже вызвали все службы. Лежи, жди». Стас вытащил из кармана парня сотовой. «Карену передай. Если раньше увидишь. Еще раз, сука, вытворит нечто подобное, убью». Развернувшись, он быстро вышел из подъезда и сел в королу. Вовремя. Завывая сиренами, во двор влетели две милицейские машины и карета скорой помощи. Не привлекая внимания, Стас тихонько вырулил на дорогу и поехал в сторону центра. — Алло, все? — мужской голос трубки показался Стасу знакомым. — готова Здорово, Карен. — Не ожидал? — Это кто? — Почему с телефона моего человека звонишь? — А ну, трубку верни живо! — А, вспомнил! Хабаров хмыкнул. — Это ж ты, сука русская в Монзина с нами переругивался. Только тогда еще псом был, а теперь за хозяина считаешься. Мент, не ожидал. — Чего звонишь, труп? Карен тщательно скрывал ярость. — На тот свет торопишься? Не раньше тебя там окажусь. А звоню узнать, зачем понадобился, что сказать хочешь зачем исмаил приезжал мои люди доложили в его тоне появилась заинтересованность какие у тебя с ним дела просто поговорили стас задумался хотя если тебя так это интересует видимо сам спросить не можешь догадливой слышь мен он хмыкнул вы ж все продажные а ты еще и бывший — Хочешь заработать? — Допустим. — Завали, Исмаила. Будет тебе мое расположение. Дружба, денежки в кармане появятся. — Даже так? — Хабаров улыбался. — Никак злой и страшный Карен сам не справится. — Интересно. — Никого я не боюсь, — пролаял кавказец. — Так согласен или нет? — Нет, конечно. Лучше с тобой встречусь. — С первым. Там посмотрим. — Молись тогда своему богу, мент. — Из-под земли достану. — И заставлю мучиться страшно. — Сука. Он повесил трубку. Ну и нажил врага, пробормотал Стас, выкидывая чужой телефон в окно. Зря. Могли бы дружить. Он принял решение. Номер Исмаила лежал в кармане. В пистолете — четыре патрона. Карен угрожал безопасности. От него следовало избавиться раз и навсегда.